ВЕЩИ СОН Жил-был купец, у него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз благословляя их на ночь, сказал им отец, «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте, а кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот утро приходит старший сын и сказывает отцу, «Снилась мне батюшка, будто брат Иван высоко летал по поднебестью на двенадцати орлах, да еще будто пропала у тебя любимая овца». «А тебе, Ваня, что привиделось?» «Не скажу», — отвечал Иван. Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все вещание одно твердил. «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился.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 И было всех их, и с Иваном, двенадцать человек. А похожи друг на дружку, словно братья родные. Рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь дорогу. Ехали день, и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу. И послышался им страшный крик.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 тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы. Старики побежали за стрелками, а Иван-купический сын забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да ко мне на ковер-самолет».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 Но это еще небольшая беда. Молись-ка Богу, доложи спать. Утро вечера мудренее. Завтра дело рассудим». Царевич лег спать. А Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку до да сапоги скорохода и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почивальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой служанке.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 Засуетился бедный башмачник. Из-под носу пропала работа. Уж он искал, искал, все уголки обшарил, все понапрасну. «Вот чудо», — думает, — никак нечистый со мной пошутил. Нечего делать, взялся опять за иглу, сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Эки-то мешкотный», — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился».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 Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у них гостей и собрано, полной комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные. Как приехал царевич, то час заиграла музыка. Гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали. Елена Прекрасной вынесла башмачок, крупным жемчугом унизанный, самоцветными камнями усаженный. А сама глядит на царевича и усмехается. Говорит ей царевич... Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден. Видно, подарит тебе другой такой же. С этим словом вынул из кармана другой башмачок и положил его на стол. Тут все в гости в ладоши захлопали, в один голос закричали. айда царевич, достоин жениться на нашей государине, на Елене Прекрасной. А вот увидим, отвечала Елена Прекрасная, пусть исполнит другую задачу. Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурней прежнего. «Полно царевич печалится», — сказал ему Иван, купеческий сын. «Молись-ка Богу, доложи да спать. Утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги скороходы кароходой да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке. «Сходи поскорее на птичий двор да принеси мне уточку».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 Приехала Лена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка! Давненько я с тобой не виделся. Поищи-ка у меня в головушке!» Лег к ней на колени задремал сладким сном. Елена прекрасно ищет у деда в голове, а Иван, купеческий сын, у нее за плечами стоит. Видит она, что старик заснул и вырвал у него три серебряных волоса. А Иван, купеческий сын, не три волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал. «Что ты, с ума сошла? Ведь больно!» «Прости, дедушка, давно тебя не чесала, все волоса перепутались».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 и видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга Иван, купеческий сын. Воротилась к гостям и пристала к царевичу. «Пришли, где ко мне своего любимого слугу?» «У меня их двенадцать». «Пришли того, что Иваном зовут?» «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо, — говорит, — пусть все приедут, а в уме держат. Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, вскоре явились во двор двенадцать добрых молодцев, его верных слуг. Все на одно лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас головной?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали «Я головной! Я головной!» ну думает она, тут спроста ничего не узнаешь.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 «Вскочи вон с постели и давай будить товарищей! Полно спать, беда близко! Берите-ка ножницы, достригите да виски!» Через час времени позвала к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. Что за чудо? На кого не взглянет? У всех виски острижены. С досаду хватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться. Надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. Три дня народ без просопу пьянствовал. Три дня кабаки и харчевны стояли отворены. Кто хошь, приходи, пей ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодой женой ехать в свое государство. А двенадцать добрых молодцев вперед отпустил.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 «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобой случилось, мне было наперед ведомо. Все это я вас не видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван, купеческий сын, выписал к себе отца и старшего брата. И стали они все вместе Жить-поживать, добра наживать.